«Меня он не знает», – поддразнила Спартанка, – «а ты назвалась ему». «Скорее всего, он пришлет десяток своих учеников разгромить твой дом». «Придется просить друзей ночевать у меня в саду. Может быть, нанять двух-трех вооруженных сторожей? Это будет проще». «Только подобрать людей похрабрее», – задумчиво сказала Таис. «Они мне надоели, мои афинские друзья». — Я не боюсь тагериты, даже если дознаются, кто наехал на философов, — твердо молвила Игисихора. — Ведь я уже решила плыть со спартанцами в Египет. Об этом я и хотела сказать тебе на прогулке. — Так что же ты молчала? Таис поднялась, уселась на коленях и, поняв нелепость своего упрека, рассмеялась и через мгновение снова озабоченно нахмурилась. — И ты бросаешь меня одну в Афинах? «Нет, зачем же?» – невозмутимо парировала Гесихора. «Ты едешь со мной?» «Я не обещала этого ни тебе, ни себе самой». «Так решили боги. Я была у прорицателя, того, чьё имя не произносят, как и богини, которой он служит». Таис вздрогнула и побледнела, зябко согнув гибкие пальцы на ногах. «Зачем ты сделала это?» «Зачем? Мне трудно расстаться с тобой, а я должна была дать ответ Эоситею Эвропантиду. Он из древнего рода лакейских царей? И что ты сказала ему?» «Да». «А что сказал тот, кто видит вдаль?» «Что тебе будет дорога кольцом на много лет. И мне. Но мой путь короток» хотя буду вместе с тобой до его конца. Таис молча смотрела перед собой в каменистую особь склона на трепещущие под ветром былинки. И Гесихора следила за ней, и странная печаль углубила уголки полного чувственного рта спартанки. «Когда они плывут?» — вдруг спросила Таис в двадцатый день боя Дромеона, из Гития. А туда? За неделю до того нам надо плыть из Пирея. Его собственный корабль возьмет нас со всем имуществом. Времени осталось немного, молвила Таясь, поднимаясь и стряхивая песок из живота, бедер и локтей. Встала и Гесихора, разделяя ладонью вьющиеся пряди тяжелых волос. Гесиона подбежала к Таис с куском ткани, служившим для стирания соли, обтерла ее. Почти не разговаривая, подруги доехали до дома Таис, и Гесихора, скрыв лицо под покрывалом в сопровождении сильного конюха, пошла домой уже в сумерках.